и было в конце концов продано за бесценно к американскому синдикату. Кроме того, предстояло длинное совещание в конторе королевского адвоката Уотербака в присутствии Боултера, помощника королевского адвоката Фиска и самого Уотербака. Предполагалось, что дело Форсайт против Бассини будет разбираться завтра старшим судьей мистером Бентомом. Судья Бентом Отличавшийся здравостью ума, но не слишком обширными юридическими познаниями, был единодушно признан самым подходящим человеком для разбора дела Сомса. Он славился своей строгостью. Королевский адвокат Уотербак приятно сочетал чуть ли не грубые пренебрежения к Боутеру и Фиску с большой внимательностью по отношению к Сомсу,